который выдумал ладью для управления ею, подражал рыбам и водоземным животным. Для поворачивания ладьей он сделал руль наподобие рыбьего хвоста, а для горизонтального движения сделал весла по образцу рыбьих крыльев и лап животных. Устрица и бобр научили его употреблению паруса. Воздух Есть такое же упругое тело, как вода, и одними законами действует на тяжести. Итак, чтобы летать по произволу, надлежало подражать птицам, что было весьма легко по изобретению средства держаться в воздухе. Птица летает вперед, опускается или поднимается посредством крыльев и хвоста, приводимых в движение мускулами, которые, в свою очередь, подчинены воле или инстинкту животного. Мы сделали те же крылья и хвост, мускулы заменили винтами и пружинами, вместо произвольного движения употребили паровую машину, которая беспрерывным своим движением уподобляется жизненной силе, а вместо воли поставили кормщика и дело с концом. Примечание. У фосса воздушные шары управляются запряженными в них орлами. Мне показалось это совершенно невозможным, и я выдумал крылья и паровую машину. Конец примечания. Между тем аэростат приблизился, свернул крылья, бросил якорь на террасу, и часовой, прикрепив якорный канат к вертикальному колесу, Средством пружины, привел его в действие и притянул дилижанс на поверхность пристани. Человек до ста мужчин и женщин вышли из плаштока. Каждый с особенным парашютом в руках. Пока в конторе разбирали письма, я любовался устройством воздушного дилижанса и осматривал крылья, которые ничем не отличались от употребляемых в ветряных мельницах. Профессор приметив, с каким любопытством я осматривал механизм сего аэростата, по прочтению писем пригласил меня за город на воздушное учение, и мы тотчас отправились туда в ездовой машине. Не могу выразить чувствования, объявшего мою военную душу при виде двухсот огромных аэростатов с плашкотами, выстроенными в одну линию на земле. Перед каждым стояло по сто человек солдат. По первому сигналу люди зашли на плашкоты, по второму — зажгли огонь в паровых машинах, а по третьему — музыка заиграла военный марш. Развились разноцветные флаги, и аэростаты поднялись на воздух. Сперва они пролетели значительное пространство в одну линию, потом разделились на плутонги и начали делать различные повороты. Ничто не может сравниться с величием и прелестью этой картины. Я был в восхищении но вскоре мой восторг превратился в ужас. По данному сигналу из духовой пушки с аэростата главного начальника воздушной эскадры вдруг солдаты бросились опрометью на землю с неизмеримой высоты. Я обмер от страха, но вскоре пришел в себя, увидев распускающиеся в воздухе парашюты, которые, плавно опускаясь, в различных направлениях предстали взором моим другого рода прелестное зрелище. Солдаты, коснувшись земли, выпутались проворно из сеток, свернули парашюты и, привязав их, как ранцы к спине, немедленно построились и начали производить пешие маневры. — Каково вам это нравится? — спросил профессор. «Чудеса!» — воскликнул я. «После этого изобретения ни крепости...»